Глава тридцать шестая Меня трясет так сильно, что, кажется, зубы вот-вот раскрошатся от остервенелых ударов друг об друга. Мне сложно дышать, словно кто-то сжал мои легкие в кулак. Они пульсируют и кровоточат, и мне хочется упасть на пол и корчиться от боли, но я все еще стою на месте и лишь жадно глотаю ртом крупицы воздуха, которые с трудом проталкиваю в себя. Дрожащие руки лихорадочно приглаживают мокрые волосы. Я повторяю это действие раз за разом, а потом просто цепляюсь руками за голову и кричу так громко, что прохожие отшатываются от меня, как от умалишенный. У меня кружится голова. Кажется, еще немного, и я упаду в обморок». На трясущихся ногах я подхожу к стене здания и падаю на нее спиной, медленно сползая вниз на холодный влажный бетон. Дрожащими руками тянусь к карману куртки, вытаскиваю оттуда телефон, в попыхах стуча пальцами по кнопкам и набираю номер Чернова, внутренне молясь, чтобы он не ответил. Но спустя два гудка на том конце провода Я слышу его голос. «Лера, что -то — Лера, что-то случилось? Он кажется немного взволнованным. Наверное, потому что знает, что в это время я должна быть на занятиях. И от этого в моей груди горит еще сильнее, словно кто-то бьет в нее тупым, пропитанным ядом ножом, ковыряет и проворачивает лезвие, превращая мои легкие в кровавый фарш. «Ты не был другом моего отца!» Выдавливаю, цепляясь пальцами в куртку на груди. Тяну на себя ткань, задыхаясь от спазма, но ничего не помогает. На том конце провода повисает тишина, но я каждой клеткой тела ощущаю костина напряженное дыхание. Я чувствую это, даже несмотря на то, что ничего не слышу. просто знаю. Я всегда его чувствовала. И сейчас мне отвратительно эта наша связь. Я не имею на нее права. Я не имею права быть привязанной к убийце своих родителей. — Где ты? — глухой голос мужчины бьет по моим нервам, как по струнам, и я морщусь, чувствуя боль во всех органах сразу, как если бы я умирала. очень медленно и мучительно. «Какая разница!» выпаливаю, срываясь на крик. «Ты врал мне все это время! Ты не был другом моего отца! Я все вспомнила! Ты хотел забрать меня! Хотел на мне жениться!» Только сейчас все, наконец, встает в моей голове на свои места. Какая же я была дура! Чернов сделал мне предложение на следующее же утро после того, как мы переспали. Почему я сразу не задалась вопросом, откуда он взял кольцо? Он пробыл со мной всю ночь, а на утро оно уже было в его кармане, потому что он купил его уже давно, задолго до аварии. Поэтому он так торопился, поэтому хотел, чтобы мы Поженились как можно быстрее. Сразу же отправил меня платье покупать. Боялся, что я вспомню всю правду о нем, и он не успеет, не успеет присвоить меня себе. По этой же причине он так спешил забрать меня из больницы, не дал даже суток там пролежать. Все это время он все делал в попыхах. И комната. Когда я приехала в Костин дом, для меня там была подготовлена спальня. Он все предусмотрел. Он ждал моего приезда и подготовился. Перед моими глазами тут же мелькают фрагменты из прошлого, которые я мелкими урывками вспоминала все это время. Теперь, наконец, становится понятно... Почему я не хотела отмечать день рождения в ресторане Чернова? Очевидно, что он уже тогда меня преследовал, только, видимо, папа об этом не знал, и поэтому забронировал там столик. Но знала я, и не хотела, чтобы этот человек был рядом. Наконец, его слова о том, что с амнезией мне дался шанс начать жизнь заново, обретают смысл. «Только шанс дался скорее ему, а не мне». От паники мне закладывает уши, и я не сразу слышу, что Костя выкрикивает мое имя, разрывая динамик телефона. «Лера!» — рявкает, и даже находясь от него на расстоянии, я ощущаю его ярость и панику. «Где ты находишься? Я в аэропорту, но я приеду». «Мы поговорим, я все объясню!» «Что ты объяснишь?» Кричу, раздирая себе горло. Так громко, что связки сжет от боли. «Я все вспомнила, Костя! Я же сказала! Ты подстроил аварию! Это твоя машина скинула нас с трассы! Ты убил моих родителей!» «Я никого не убивал!» сидит медленно сквозь зубы. «Я... врёшь!» Прерываю его, не давая договорить. «Я вспомнила, как ты приходил к нам домой. Ты говорил с папой. Требовал, чтобы он отдал меня тебе. Угрожал ему. Хочешь сказать это не так? Ты не хотел убить его? Отвечай!» «Хотел!» рявкает так громко, что я подпрыгиваю на месте, и в тот же момент все у меня внутри сжимается и рвется. Хотел, Лера! И да, я бы убил его, если бы он тебя не отдал. Порвал бы эту суку голыми руками, вырвал бы твари и печёнку, но забрал бы тебя любой ценой. От этих слов сказанных так жестоко, злобно, хладнокровно, все внутри меня разлетается на части. Я чувствую себя так, словно меня изнутри подорвало гранатой, оставив при этом целый снаружи. Я истекаю кровью, загибаюсь от боли, но все еще живу. Живу, хотя больше всего на свете сейчас мне хочется умереть. «Теперь понятно, почему ты тогда в больнице спрашивал, что я делала в машине?» Шепчу, потому что сил больше не остается. «Ты полицейскому тогда сказал, что думал, отец увез меня в другой город. Ты так отомстить ему хотел за то, что он меня спрятал?» «И после всего этого...» «После всего, что ты сделал, я переспала с тобой. Господи, я спала с убийцей своих родителей, собиралась за тебя замуж. Я люблю человека, который убил мою семью». Меня тошнит. Тошнит так сильно, что желудок скручивает, как выжатую тряпку. Сил не остается даже на слезы. Кажется, что все внутри высохло и стлело. Даже влажные дорожки на щеках начинают нестерпимо стягивать и сушить, так что мне хочется схватиться руками за щеки и вырвать себе кожу с мясом, чтобы больше этого не чувствовать. Лера, я прошу тебя! Голос Чернова становится прерывистым, и дыхание учащается, как при беге. «Скажи мне, где ты? Я... Мне нужно какое-то время, чтобы добраться до тебя из аэропорта. Дождись меня, слышишь? Я все объясню». Его голос сменяется короткими быстрыми гудками, потому что я сбрасываю вызов. «Не могу». Не могу больше слушать его, это невыносимо. Каждое его слово, как удар кувалдой в самое сердце. Мобильный в моих руках оживает через секунду после того, как я скидываю звонок. И, бросив взгляд на дисплей, я вижу на нем Костина имя. Снова скидываю, а потом снова, снова и снова, и в конце концов... Выключаю телефон. Боль прибивает меня к земле, распластывает на влажном бетоне. Его холод пробирается мне под ребра, заполняет легкие и обволакивает все внутренние органы. Мне хочется, чтобы этот холод заморозил всю боль, которую я сейчас испытываю, но это невозможно. Я знаю, что нужно уходить. потому что, когда Костя начнет меня искать, первым делом он придет сюда, но не знаю, куда мне пойти. Только сейчас я, наконец, в полной мере могу почувствовать степень своего одиночества. Только сейчас понимаю, что значит остаться одной, потому что до этого у меня был Костя. А теперь, когда я знаю правду, Он словно умер для меня. Хотя нет, не так. Это я умерла. Умерла и попала в ад. Хотя лучше гореть в чертовом котле, чем испытывать то, что я сейчас испытываю. Встав на четвереньки, я из последних сил заставляю себя ползти вперед. Мелкие камни впиваются мне в ладони и раздирают колготки. Но, как ни странно, я чувствую облегчение. потому что физическая боль на какое-то мгновение чуть притупляет душевную. Добравшись до ступенек, кое-как заставляю себя встать на ноги. Мои колени и ладони содраны в кровь, но я не обращаю на это внимания. Все, о чем я сейчас думаю, — это то, что я должна спрятаться. Спрятаться как можно лучше — чтобы Чернов никогда меня не нашел. Но я знаю, что не смогу сделать это самостоятельно. Я не в силах бороться с ним, не только физически, но и морально. Я не смогу. Мне кажется, что мое сердце разорвется на кровавые ошметке, как только я его увижу. Мне нужен кто-то, кто смог бы мне помочь, спрятал бы меня и дал защиту. «Такой человек в моей жизни только один».